Как только машина скрылась за поворотом, Мигун-старший решил, что пора бы наведаться в дом. Не успел он подняться по лестнице на второй этаж, как встретился нос к носу с полуголым Михаилом. Тот явно был не в себе. — Держите ее, держите! Константин все понял уже по одним только плавкам. Схватил сына, немного его потряс и повел наверх. — Успокойся, мой мальчик, во-первых, нам ее не догнать. Во-вторых, машинка слишком заметная, будем надеяться, она ее не захочет оставлять. В-третьих, сейчас позвоним куда надо. И с этими словами Мегун набрал номер на своем телефоне. Не дождавшись конца разговора, недавний соблазнитель и сердцеед повалился на кровать и уснул. Папа же вспомнил про сверток, который вручил ему Максим Владимирович. Присел на стул, развернул и, ошеломленный, уткнулся лицом в стол. Он моментально забыл, зачем и кому набирал номер. Нажал отбой. Новый директор гайского филиала принес в качестве подарка настоящий сюрприз. За яркой оберткой скрывался компромат. Были тут фотографии, где всеми уважаемыми Ценат получает конверт от директора местного рынка. Мило беседует с главарем совсем недавно разоблаченной бандитской группировки причем возле бассейна с бокалом красного вина. Среди прочих, взгляд выхватил несколько документов. Один из них – перевод на имя Мигуна шестизначной суммы от некоего господина Карасева. Назначение платежа – погашение долга. Но особенно внимательно Константин рассматривал фото, где его водитель помогает Надежде забраться в машину после освобождения из полицейского участка это фото было скреплено с телеграммой в которой сообщалось о поступлении на ее имя пяти миллионов мигун набрал максима владимировича что ты хочешь без вступления начал юбиляр я знал что мой подарок произведет впечатление конечно это не телефонный разговор но если кратко первое освободи надежду второе не заходи на мою территорию Надежду вашу никто уже и не держит, хотя проучить ее бы надо, она тут у нас угнала кое-что. Но пусть покатается, трогать не будем. Если бы не мой сын, я бы с этой надеждой давно разобрался и свое получил. А вторгаться я и не собирался, мне и без тебя запот хватает. Ну и чудненько, будем считать, что мы обо всем договорились. Лавлю на слове, ты меня знаешь, я слово держу. Но если кто мне дорогу перешел, считай на тот свет одной ногой, — ступил. Знаю. Еще раз с юбилеем. В трубке послышались гудки.